Глава 24 Змея с черной чешуей яростно зашипела. В следующую секунду монстр разъянул свою пасть и, словно лягушка, ловящая муху, проглотила линчао. Съел? Увидев эту картину, все солдаты ошеломленно застыли. Они не могли принять такую печальную реальность. На несколько секунд весь мир погрузился в гробовую тишину. Раздался трескающийся звук, из головы монстра в небо ударил фонтан крови, в центре которого виднелась человеческая фигура, окруженная лучами света. Он был словно яркое солнце посреди кровавого ада. Это был человек в белом халате и с черными крыльями за его спиной. В данный момент его рука, в котором красовалось черное копье, была поднята вверх. Эта сцена... Навсегда отпечаталась в памяти всех, кто стал свидетелем этой битвы. Для них эта секунда растянулась на вечность. Раненая змея издала болезненное шипение, которое привело всех солдат в чувство. От сильной боли монстр начал сильно извиваться и еще больше повредил бетонную стену. Он совсем не контролировал свое тело и даже ранил незрелого земляного дракона. В то время как змея извивалась, из верхней части её головы начала выплескиваться кровь и останки её мозга. Кровь этого монстра была невероятно токсичной, и когда она попадала на землю и стену, они сразу же начинали шипеть и разъедаться. Вскоре в стене появилось ещё несколько больших отверстий. Прошло примерно 10 секунд, и монстр наконец-то начал успокаиваться. Голова змеи упала на землю. а остальное тело еле заметно подергивалось, хотя она все еще не умерла, но полностью потеряла силу сражаться. Присутствующие здесь солдаты и генералы ошелмленно смотрели на обездвиженного монстра. Даже те, кто находился в комнате наблюдения, не могли поверить в увиденное. Ранее они атаковали этого монстра ракетами и бомбами, но так и не смогли нанести ему серьезных повреждений. Однако эта ужасная змея была убита линчао Хотя это все и походило на шутку, но умирающая змея была лучшим доказательством того, что это все правда. Среди этих генералов были и те, кто состоял во фракции командующего Хе. В данный момент они были рады, что перешли на сторону командующего Сюй, но в то же время они сожалели, что такой могущественный человек не присоединился к их стороне. Если бы в их рядах Был настолько мощный эволюционист, они бы могли захватить не только эту военную базу, но и весь мир. Линчао тяжело вздохнул и почувствовал, что от этого одного единственного удара его руки сильно онемели. Главная причина того, что он смог убить эту огромную змею, заключалась в его черных крыльях. Они обладали способностью ускорения, активировав которую он и смог нанести мощный удар. Если бы он полагался лишь на свои силы... даже при помощи золотого тумана он вряд ли бы смог совершить нечто подобное. Убрав со своих волос останки мозга монстра, Линчао перевел взгляд на земляного дракона. Этот монстр все еще находился на этапе роста, но он уже был намного сильнее, чем прошлая черная змея. Земляной дракон поднял голову и высунул свой раздвоенный язык. Яростно зашипел в сторону Линчао. Верхняя часть его тела извивалась со стороны в сторону, как будто он выбирал лучший момент для атаки. Линчелон нахмурился и, покрепче сжав древко копья, взмахнул крыльями. Он сразу же устремился к своей цели. С его нынешней силой он не мог долго поддерживать активацию Золотого Тумана, и поэтому ему нужно было как можно быстрее разобраться с этим монстром. Земляной дракон скрутился в кубок, и его 80 тело образовало подобие высокого здания. Он не собирался повторять ошибку Черной Змеи, и даже не пытался проглотить Линчао. Вместо этого, он напряг свой хвост и в следующую секунду нанес удар. <звы> хвост змеи молниеносно прорезал воздух и устремился к Линчао. Парень выставил перед собой копье и заблокировал этот удар, но его сила была настолько велика, что Линчао почувствовал, как будто его сбил высокоскоростной поезд, и он отлетел на несколько метров назад. Линчао врезался в смотровую вышку и, проделав в ней отверстие, полетел еще дальше. В этот момент он напоминал настоящую человеческую ракету. Прежде чем остальные военные смогли разобраться в произошедшем, Линчао стабилизировал свое положение и снова устремился к монстру. Земляной дракон яростно зашипел, и в следующую секунду его чешуя начала светиться желтым цветом, И с каждой секунды это сияние становилось все интенсивнее и интенсивнее. В полете линчало начал закручивать свое копье, делая его похожим на огромную дрель. В этот момент, когда наконечник копья столкнулся с желтой чешуей земляного дракона, раздалась яркая вспышка. Однако, благодаря спиральному импульсу, ему все же удалось пробить защиту монстра. Земляной дракон яростно зашипел и начал еще интенсивнее размахивать своим хвостом. И Линчао собирался вытащить копье из его тела и быстро отступить, но в следующем мгновение он понял, что его оружие плотно засело в теле земляного дракона и вообще не двигается. В следующую секунду он нахмурился и понял, что своими собственными силами ему не удастся вырвать копье обратно. И поэтому он задействовал свои черные крылья. Драконии крылья испустили сильный порыв ветра, и Линчао вместе с копьем отлетел на несколько метров назад и увернулся от очередного удара хвоста. Линчао увеличил дистанцию и тем самым отвлек внимание монстра от остальных солдат. Земляной дракон похоже понял замысел Линчао и яростно зашипел, но из-за скорости противника ему не оставалось ничего другого, кроме как уйти в глухую оборону. В животе монстра образовалась еще одна кровавая рана. Линчао не решался атаковать голову земляного дракона. Чешуя на голове монстра была намного прочнее, чем на остальной части тела. И ранее он пробил ее лишь благодаря огромной движущей силе, а не своим собственным навыкам. Однако теперь у него точно не получится провернуть нечто подобное. И поэтому ему приходилось атаковать огромное тело змеи и постепенно истощать ее. Чешуя земляного дракона... была невероятно прочной, и даже ракеты с минами практически не могли повредить ей. Если бы у Ленчео не было у его копья и золотого тумана, он вряд ли бы смог пробить ее. Ленчео раз за разом отступал назад и снова атаковал. Вскоре на теле земляного дракона появилось еще 7 или 8 кровавых ран. Хотя по сравнению с огромным телом змеи, его копье и было похоже на зубочистку. Но 7 или 8 атак в одно и то же место... Могли нанести сильные повреждения. Внезапно, земляной дракон яростно зашипел. И не обращая внимания на Линча, устремился к уже мёртвой чёрной змее. В следующее мгновение, под удивлённые взгляды всех собравшихся здесь людей, он открыл свою пасть и устремил свои острые зубы на голову монстра. «Змея ест другую змею?» и Линча нахмурился и понял, что именно задумал земляной дракон. Он собирался поглотить черную змею и пройти через еще одну эволюцию. Во взгляде Линчао появилось сильное убийственное намерение. Он прекрасно понимал, что если план этого монстра увенчается успехом, то даже при поддержке своих драконьих крыльев ему вряд ли удастся пробить его тишую. В таком случае ему придется схватить близких ему людей и бежать как можно дальше от этой базы и от этого монстра. Более того... Ему нужно будет сделать это до того, как земляной дракон переварит своего несильно развитого сородище. <свы> Линчео сжал древко копья и снова напал на монстра. Он был словно черная молния, которая пронзила воздух и направилась к земляному дракону. С отчетливым звуком наконечник копья пронзил чешуйки на голове монстра. Но войдя в его плоть, она не могло даже на сантиметр пробиться внутрь. Линчео тяжело вздохнул. Чешуя и плоть на голове земляного дракона были намного плотнее, чем на остальной части его тела, и поэтому нанести смертельный удар становилось практически невозможным. Теперь он понял, почему монстр решил проглотить черную змею прямо перед ним.